Глава тридцать девятая. Мелинда. Я отчаянно прижималась к Риверу, вдыхала его аромат, пыталась запомнить каждую секунду этих, наверное, последних объятий, впитать в себя ощущение единения с ним, близости, надежных рук и трепетных прикосновений. Никогда не думала, что человек может стать настолько близок всего за пару дней. Но именно это произошло. Причиной тому связь или сложная ситуация, в которую мы угодили, не знаю и не хочу анализировать. Потому что эти моменты бесценны. Их я буду хранить всю жизнь. Бережно оберегать, извлекая на свет с благодарностью миру. Даже если умру сегодня. Почему-то не сомневалась, что у меня нет и шанса. Как и в том, что наша задумка удастся. А если это так, то я готова пожертвовать собой. Возможно, в этом моё предназначение. Моя судьба и причины всех заключений. Я должна была прийти к этому моменту, чтобы прекратить затяжную войну между двумя мирами. Слишком пафосно звучит. Пусть. Главное, что цепочка событий длиной в несколько лет привела меня сюда. Нас сюда. Чтобы положить конец многолетнему противостоянию и смертям. Ритуал закроет разлом. Освободит всех магов бездны, от ограничивающих их даже в любви обетов. Прекратит принуждение к браку девушек. А главное, позволит жить свободной жизнью всем. Угроза миру исчезнет с завершением ритуала ценой которого станет моя жизнь. Не такая уж и высокая плата в мировом масштабе, но трагедия для меня и моих близких. Я знала, что причиняю боль Риверо. Наверное, стоило промолчать, не говорить. Но одной нести это время страшно. Потому я сейчас сжалась к нему. Скользила ладонями по напряженным мышцам груди. Прислушивалась к его тихому голосу. «Поцелуй!» — попросила я, и наши губы через мгновение сплелись, жадно и отчаянно. Я забылась в ощущениях и просто наслаждалась моментом, мечтая, чтобы он длился вечно. Его запах, голос, тело — все стало родным и привычным. Ривер вернул мне опору под ногами, помог отказаться от жажды мести, излечил от тоски. И в его объятиях я ощущала себя как дома, тепло и уютно. Жаль, эти мгновения слишком быстро подошли к концу. «Контракты здесь!» — раздался сухой голос Томаса. «Отправляемся к разлому!» Мы с Ривером нехотя прервали поцелуй, рвано хватали воздух ртами и не могли разъединить объятия. Слишком больно и страшно, будто это все конец, и больше эти мгновения не повторятся. «Время!» — напомнил уже жёстче Вайолетт. «Пора подписать контракт, Мелинда». И тогда я первая оторвала себя от Ривера. Колени ослабли, и, казалось, я потеряла опору без его рук. «Мы идём», — хрипло проговорил Ривер, потянувшись ко мне но остановил себя под недовольное хмыканье Вайлета. «Все будет хорошо», — шепнул мне Ривер и первым направился к двери. Прошел мимо Вайлета, сильно толкнув его в плечо. А стоило и мне подойти, как Томас вдруг подался ко мне, почти болезненно стиснув локоть ладонью. «Ты забудешь его», — произнес сурово. «Ты веришь в это?» — спросила безжизненная. — Никогда бы не подумала, что ты склонен к самообману. Хватка на локте ослабла, и я вошла в комнату, где ожидали друзья и еще пятеро неизвестных мне магов, судя по ауре весьма сильных. Здесь же находилась Изабель. Они с Николасом полушепотом ругались, отойдя в дальний конец помещения. Похоже, она прибыла сюда без разрешения супруга. И, судя по дорожной одежде, намеревалась отправиться с нами. После закрытия разлома возможен взрыв. Слова давались с трудом. Я щемящим от тоски сердцем смотрела на замершего у стола Ривера. Плечи опущенные, а в глазах застыла мука. — Видишь, вам нужен щит! — заявила Изабель. Выставленные вайлетом условия злили всех присутствующих. Маркус сидел в кресле мрачнее тучи, бросая злые взгляды на Томаса. Карделия так вообще мерила комнату шагами, периодически туша, возникающие в воздухе языки пламени. Я преодолела последние шаги до стола. Безвольно опустилась в кресло. Договор был коротким, составленным наспех и включал те пункты, о которых мы говорили. И его надлежало закрепить кровью. Не желая терять времени на сомнения, подхватила перо и подписала документ. Палец обожгло болью. На бумагу упала капля крови и тут же с шипением исчезла. Плечо обожгла печать обета. Мы получили поддержку Вайлета в обмен на мою свободу. «Уничтожай контракты и покончим с этим!» Маркус поднялся из-за стола, с грохотом отодвинув кресло. Вайлет не ответил. Направился ко мне, чтобы забрать договор. Довольным он уже не выглядел. Разлом в бездну находился в безлюдных землях на юге страны. Стоило войти в арку перехода, как знойный воздух бросил в лицо песок. Зажмурившись, я прошла вперед, оглядывая скалистую местность с проблесками редких растений и желтоватой землей под ногами, покрытой трещинами от засухи. Разлом не был виден невооруженным взглядом, но я чувствовала его. Как и ощущала магические эманации, сдерживающих его печатей. Скрытые за сильными иллюзиями друзья и союзники прошли через портал следом за мной. Я же сразу направилась вперед, заметив с три десятка людей впереди. Все они были в дорожной одежде. Без вещей, но хорошо вооружены. Человек десять занимались созданием магического круга вокруг разлома. Остальные, судя по всему, обеспечивали охрану. Меня заметили не сразу. Они обернулись, настороженно оглядываясь. Снова мое место занял пребывающий до этого в молчании Шиан. «На нас напали», — сообщил он, выступившим мне навстречу троим магам. «Я еле успел скрыться. Начнем ритуал, пока люди не поняли, что происходит». Мужчины, сомневаясь, переглянулись, не зная, что предпринять. «Чего вы ждете?» – прошипел Шан. «В любую минуту сюда может нагрянуть проверка, если найдут хоть один след портала. Вейры к тому моменту должны заполонить всю долину, чтобы дать бой». Только тогда мужчины бросились к разлому, чтобы поторопить других одержимых. Как оказалось, ритуал уже готов. С десяток мужчин и женщин выстроились по кругу, чтобы своей силой уничтожить блоки, сдерживающие проход в параллельный мир, на другой стороне, которого ожидала вражеская армия. Нам предстояло пресечь войну в зачатке, пожертвовать собой, чтобы спасти весь наш необъятный мир. «Все будет хорошо, Мэл!» Ветер принес слова Ривера, нежно коснулся щек, растрепав волосы. Зажмурилась и улыбнулась, наслаждаясь мимолетной лаской, представляя, что это прикосновение его рук. Я верила Риверу вопреки всему и поняла для себя главное, пусть и так поздно. «Люблю тебя, Ривер!» Ветер сорвал признание с губ резким порывом, и я сделала свой первый шаг к разлому.